Кишечник. Острый живот — это внезапно появившаяся резкая боль в животе. Будучи хирургом на дежурстве, вы приходите на вызов и видите пациента, который держится за живот или не может двигаться из-за боли. Живот твердый как доска. Первым делом вы оцениваете, есть ли признаки угрозы для жизни. Шок? Вы смотрите на бледного, покрытого испаренной человека, с низким кровяным давлением и учащенным пульсом. Перитонит? Его можно вычислить моментально, потому что человек с перитонитом не может даже пошевелиться от боли. Гангрена кишечника? Агонизирующая боль не соответствует слишком мягкой клинической картине. Вниматочная беременность? Способы ее исключить — провести тест на беременность каждой женщине репродуктивного возраста, а также сделать УЗИ. Таким пациентам нельзя терять ни минуты. Установите капельницы и кислородную маску, но не тратьте попусту драгоценное время и сразу готовьте операционную. В чем бы ни была причина — огнестрельное или ножевое ранение, разрыв аневризмы брюшной аорты, перфорация внутренних органов, гангрена кишечника, внематочная беременность — устранить ее сможет только хирург. Во всех остальных случаях Можете выдохнуть, но не переставайте действовать. Дайте человеку обезболивающее, продолжая задавать вопросы. Введите назогастральный зонд, чтобы декомпрессировать желудок при наличии рвоты, и осмотрите пациента. Направьте кровь на анализ, в том числе на сахар при диабете и липазу при панкреатите, но имейте в виду, что результаты не сделают за вас вашу работу. И, наконец, отгадайте главную загадку — Откуда исходит боль в животе? Подсказки в характере симптомов. Приходящая коликообразная боль свидетельствует о закупорке, которую организм пытается устранить. Например, непроходимость кишечника или желчный камень, застрявший в узкой шейке желчного пузыря. Тупая ноющая боль, сопровождаемая тошнотой, обычно говорит о воспалении внутренних органов. Боль внизу живота, внезапная, как по щелчку выключателя, может быть вызвана перекрутом яичка или яичника. У извивающегося от боли молодого человека принято предполагать камни в почках, пока не будет доказано обратное. Ментальные шаблоны также сужают поиск. Эмбриология говорит, что первичная передняя кишка проходит от пищевода до нисходящей части 12-перстной кишки. Патология в любом месте этого участка вызовет дискомфорт в эпигастрии, в верхней области живота. Средняя кишка проходит от 12 кишки до последней трети поперечной ободочной кишки, и проблемы в ней порождают боль около пупка. Задняя кишка тянется от поперечной ободочной кишки до верхней части анального канала и вызывает боль над лобковой костью. Также имеет смысл визуализировать живот в квадрантах поскольку это позволяет вспомнить основные проблемы, возникающие в каждом из них. Например, боль в желчном пузыре и поджелудочной железе в правом верхнем квадранте или аппендицит в правом нижнем квадранте. Не сводите глаз с приза, но не позволяйте ему ослепить вас. Иногда при проблемах с брюшной полостью боль иррадирует в другие места. Патология поджелудочной железы и селезенки в левое плечо а воспаление желчного пузыря — в правую лопатку. Точно так же не связанные с ЖКТ острые патологии сердечный приступ, диабетический или серповидно-клеточный вазоокклюзионный криз, тромбы или инфекции блегких могут заявить о себе болью в брюшной полости. Вы по-прежнему в замешательстве? Пришло время разрезать пациента от мечевидного отростка до лобка скальпелем номер 10 чтобы отыскать причину катастрофы. Заманчиво думать, что отделение неотложной помощи — это сплошная драма. Правда в том, что врачам там приходится действовать в двух режимах одновременно. Реагировать на стремительно меняющееся состояние пациента, но при этом опираться в своих решениях на прочную базу знаний. Вот небольшой ликбез по ЖКТ. Девятиметровый пищеварительный тракт простирается от рта до ануса и делится на функциональные отделы. Первый отдел — пищевод. Он представляет собой фиброзно-мышечную трубку 25 см длиной и 2 шириной, которая проталкивает то, что мы едим, в желудок. Глотание задействует 20 различных пар мышц, и мы совершаем эти движения более 2000 раз за день, как правило, даже не задумываясь. Желудок — временный резервуар для хранения и переваривания пищи. В пустом состоянии он собирается в глубокие складки, которые расправляются при его наполнении. Как только болюс поступает из пищевода, желудок начинает бурлить, совершая энергичные движения вверх-вниз. Такое взбалтывание значительно отличается от четко скоординированных перистальтических волн, идущих в одном направлении — от верхних отделов кишечника к нижним. В течение двух часов большие куски расщепляются на мелкие, и проходит через пилорический сфинктер в виде супообразной кашицы — химуса. Шесть метров тонкой кишки, тянущейся от привратника желудка до илеоцекального клапана, служат центром пищеварения и всасывания. Разделённая на три отдела — двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишку — тонкая кишка имеет плюшевую, точно персидский ковер внутреннюю поверхность. Крошечные выросты, называемые ворсинками, расширяют доступную площадь слизистой оболочки кишечника, через которую могут всасываться и попадать в кровоток молекулы питательных веществ. Заключительная часть ЖКТ — толстая кишка, мультяшно-пухлая кишка, которая начинается у илиоцикального клапана и заканчивается полутора метрами позже прямой кишкой. Она словно портик, опоясывает буйствующую тонкую кишку. И ее главная задача- обратно всасывать воду и формировать твердый кал. Любой новичок, желающий провести свою первую открытую аппендэктомию, должен отличать тонкую кишку от толстой, поскольку аппендикс расположен на их стыке. Выполните разрез волковича дьяконова в области правой подвздошной ямки. Раздвиньте слои мышц, и проделайте отверстие в брюшине. Введите палец и подцепите кишку. Недостаточно полагаться на большой диаметр толстой кишки. Главный опознавательный признак — тени или ленты толстой кишки. Три продольные мышечные полоски, образующие ее наружный слой. Пропустив через пальцы петли толстого кишечника сверху вниз, вы доберетесь до слепой кишки, с которой свисает аппендикс. «Мы, хирурги, иногда ведем себя словно хозяева анатомии». В каком-то смысле это так. С тех пор, как наши предки впервые заглянули в раны гладиаторов, большая часть анатомических терминов придумывалась последующими поколениями, кропотливо дополнявшими и исправлявшими врачебные наблюдения друг друга. Правда, есть одно «но». Если передать права на описание человеческого тела хирургам, Вы получите чисто хирургический взгляд, а он далек от объективной истины. Мы торопим пациентов в операционную и, стоя у стола, делаем громкие заявления о висцеральном ландшафте, привилегию лицезреть которой имеем только мы, и даже не задумываемся о том, что происходит за пределами нашего поля зрения. Мы сосредоточены только на тех аспектах, которые дают нам возможность сыграть свою героическую роль, едва ли осознавая, что в тот же момент за рамками нашей системы координат могут разворачиваться другие катастрофы. Поэтому, когда загадочная кишечная болезнь, которую мы не умеем лечить, начинает сеять хаос в наших палатах, сложно сказать, что шокирует нас больше. Наше бессилие или тот факт, что наши давние предположения о предназначении и работе этого органа Вот-вот изменится навсегда. Клостридиодис дефисил основная причина внутрибольничной диареи во всем мире. Удачливые пациенты могут отделаться несколькими днями жидкого стула, тошноты, спазмов в животе или лихорадки. Но в крайних случаях инфекция, вызванная этими бактериями, провоцирует развитие псевдомембранозного колита, острого прогрессирующего воспаления слизистой оболочки толстой кишки который может привести к перфорации кишечника, сепсису и смерти. Причисленная Центрами по контролю и профилактике заболеваний США к наивысшему уровню угрозы, СИДИФ представляет огромную проблему, ежегодно заражая 500 тысяч и убивая 13 тысяч человек только в Соединенных Штатах. Хотя раньше эта инфекция поражала в основном немощных стариков в больницах, теперь она все шире проникает в общество — Растет заболеваемость среди детей, беременных женщин и других здоровых взрослых. Как бы неприлично это ни звучало, я не могу не восхищаться удивительной находчивостью бактерии, причиняющей столько вреда. Процветающие в почве, воде и кишечнике, си имеет две разные формы. Споры для распространения и вегетативную форму для поражения носителя. Споры — Это самая устойчивая форма клеточной жизни на планете, и они могут существовать в спящем состоянии десятилетиями. Споры Сидиф устроены как многослойная карамель. В ее арсенале семь различных защитных оболочек, которые делают ее устойчивой к кислороду, экстремальным температурам, спирту, дезинфицирующим средствам и радиации. Внешний слой даже имеет небольшие выступы, помогающие споре, лучше прикрепляться к больничному постельному белью. После проглатывания спящая спора, неповрежденная кислотным натиском желудка, попадает в тонкую кишку. В здоровом кишечнике ничего не произойдет, но если химический баланс нарушен, спора может прорасти. Переходя в вегетативное состояние, Си-Диф делает две вещи. Во-первых, она превращается в материнскую клетку и предспору. Предспора это детка, и как только она достигнет стадии зрелости, то отделится от материнской клетки для формирования новой спящей бактерии. Во-вторых, сама бактерия, пребывая в вегетативной форме, наконец может проявить себя, выделяя сильнодействующие токсины, которые проникают в клетки толстой кишки и превращают слизистую кишечника В кашицу. Во время учебы в медицинской школе мы, студенты, любили воображать бактерии злодеями, чтобы больше наслаждаться их уничтожением антибиотиками. Сидив идеально подходит под эту характеристику как из-за своей ярко выраженной патогенности, так и из-за восприимчивости к мощному антимикробному препарату ванкомицину. Однако в последнее время сидив стала виртуозом адаптации. В 2000-х годах в Европе и Северной Азии наблюдались вспышки заболевания, вызванные новым гипервирулентным штаммом, который вырабатывает бинарный токсин. В 2005 году в Европе были выделены 316 различных форм этого микроба, и 82 из них оказались устойчивыми к антибиотикам. Риботип 078, ранее встречавшийся только у свиней и домашних животных, сегодня является основным возбудителем инфекции среди жителей Нидерландов и уже распространился в Великобритании. По мере того, как ослабевали наши фармакологические возможности, нам пришлось столкнуться с парадоксом. Хотя некоторые люди страдают от изнурительных симптомов или даже умирают в результате инфекции, вызванной c каждый десятый может иметь ее в своем кишечнике без каких-либо последствий. Сфокусировавшись, На мародерствующем микробе, мы отклонились от понимания, что на самом деле исход для пациента зависит от состояния его кишечника. Химическая среда, которая делает некоторых пациентов уязвимыми для бактерий, почти всегда результат антибиотикотерапии какой-либо другой инфекции. Да, все настолько безумно. Золотым стандартом лечения инфекции, вызванной СИДИВ, считается тот же класс препаратов, который и служит первопричиной заболевания. Конечно, это отчасти новая мудрость. В отличие от старых лабораторных методов выделения и культивирования чистых культур микроорганизмов, которые невероятно сложно применять к кишечным бактериям, поскольку лишь немногие из них способны достаточно долго жить вне анаэробной среды, чтобы их можно было изучить. Достижения современной биоинформатики явили миру скрытую вселенную сотен триллионов вирусов, грибков, дрожжей и бактерий, живущих у нас в теле. И 99% из них обитают в кишечнике. Исследования также показали нам, что именно они делают. Бактерии извлекают питательные вещества, особенно во время нехватки пищи. Они расщепляют клетчатку на краткоцепочечные жирные кислоты, Регулирующий углеводный обмен и аппетит. В процессе ферментации они также производят витамины. Однако функции бактерий выходят далеко за пределы традиционных для кишечника задач — переваривания и всасывания. Кишечные бактерии на самом деле поддерживают наше здоровье. В случае СИДИФ простое наличие в кишечнике видового разнообразия микроорганизмов позволяет поддерживать баланс между патогенной и полезной флорой. Не давая вредоносной бактерии захватить власть и вызвать заболевание. Складывается впечатление, будто все эти новости о важности разнообразия кишечной микробиоты появились только вчера. Как еще объяснить тот факт, что антибиотики по-прежнему служат первой линией терапии сидив в больницах по всей Великобритании? Но это не так. Еще в 1886 году австрийский педиатр Теодор Эшерих описал богатое разнообразие кишечных бактерий у младенцев и их роль в расщеплении пищи. Незадолго до XX века французский врач Анри Тесье успешно вылечил группу детей, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, смесью бифидобактерий, взятых у здоровых младенцев на грудном вскармливании. Во время Первой мировой войны немецкий микробиолог Альфред Нисле разработал и запатентовал Желатиновые капсулы, содержащие особый штамм и коли. кишечной палочки для лечения дизентерии у солдат. Нельзя сказать, что мы жили в полном неведении сидив. В далеком 1893 году американский хирург Джоном Финни впервые описал случай, вызываемого ею псевдомембранозного колита. А несколько десятилетий спустя эта бактерия была названа Иваном Холлом и Элизабет Оттул естественной частью младенческой кишечной флоры. В середине 1970-х годов Джон Бартлетт опубликовал работу, где выдвинул тезис о том, что антибиотики могут провоцировать инфекцию, вызванную Сидив у хомяков. А к концу десятилетия два дополнительных исследования доказали причинно-следственную связь между антибиотиками – и псевдомембранозным колитом, ассоциированным с сидив у людей. Но называются инфекции, которыми пациент заражается в больнице. Ятрогенными инфекции, непреднамеренно спровоцированные врачебным вмешательством. Предполагается, что они неизбежны. Так почему же тысячи пациентов продолжают ежегодно умирать от заболевания, за которое ответственны мы сами? но в лечении которого не руководствуемся голосом разума, несмотря на все имеющиеся доказательства. Оказывается, не только я сбита с толку. Провиденс, рот айленд В свежей, залитой солнцем операционной, я, одетая в розовую хирургичку, вроде тех, что носят гинекологи в анатомии страсти, жду доктора К, одного из сегодняшних пионеров инновационного лечения кластридиальных инфекций. Ламинированный информационный бюллетень на стене, напечатанный в основных цветах, кратко передает суть. Трансплантация фекальной микробиоты, (ТФМ) Показана пациентам, у которых инфекция, вызванные СИДИВ, либо рецидивируют, либо не поддаются стандартному лечению. Процедура включает в себя перенос бактерий из стула здорового донора в кишечник больного реципиента с целью повысить видовое разнообразие микробиоты. Двойные двери распахиваются и входит доктор К. Эта женщина с широкой улыбкой и гладкими блестящими волосами беседует с пожилой пациенткой, которую везут на коляске две медсестры. Как только больничная койка оказывается в зафиксированном положении, мы знакомимся и, проверяя оборудование, доктор К рассказывает мне, с чего все начиналось. Несколько лет назад в ее клинику обратилась девушка с типичными жалобами на диарею, которой она страдала вот уже несколько месяцев после лечения антибиотиками совершенно другой инфекции. Однако это была необычная пациентка. Она явилась в кабинет с папкой доказательств из интернета и парнем с радостью готовым стать ее донором и сразу перешла к делу. Девушка хотела, чтобы ей сделали пересадку кала — Хотя изначально доктор К была ошеломлена. Она не привыкла, чтобы пациенты диктовали ей, как их лечить. Она проявила чудеса выдержки и профессиональной этики, сохранив непредвзятое отношение и пообещав прочитать статьи, принесенные пациенткой. Вот в двух словах то, что она узнала. В IV веке китайский даосский ученый Г. Хун перорально вводил фекальные суспензии пациентам с диареей, вызванной пищевым отравлением. Древние бедуины ели верблюжьи экскременты при дизентерии. Эту традицию возродили немецкие солдаты в Африке во время Второй мировой войны. В 1958 году хирург Бен Эйсман опубликовал отчет об успешном лечении псевдомембранозного колита с помощью трансплантации фекалий. Гастроэнтеролог Томас Бороди использовал стул здоровых доноров для лечения рефрактерных случаев клостридиальной инфекции в Австралии и получил прекрасные результаты. Доктор К была поражена. Несмотря на скептицизм большинства коллег, она пошла дальше и провела первую фекальную трансплантацию в 2008 году. Когда после всего одной процедуры у молодой женщины полностью исчезли симптомы заболевания, доктор К. решила создать службу ТФМ, чтобы сделать трансплантацию доступной для других и собрать данные о ее результатах. В 2013 году она оказалась в хорошей компании, когда в New England Journal of Medicine появилась статья о знаковом рандомизированном контролируемом исследовании, показавшем, что ТФМ настолько эффективнее антибиотиков при лечении инфекции C. Diff, Что ученым пришлось остановить эксперимент преждевременно, так как отказывать в новом лечении контрольной группе было неэтично. Многочисленные последующие исследования подтвердили, эффективность ТФМ превышает 90%, что делает ее одним из самых успешных методов терапии в истории медицины. Кроме того, ТФМ простая процедура. Когда пациентка ложится на бок и поджимает ноги, доктор К. вводит узкий зонт, и на экране перед нами расцветает розовая слизистая кишечника. Медсестра в лимонно-желтом костюме протягивает пластиковый кувшин, в котором стоят пять шприцев по 60 мл. Красивые, словно цветочные стебли в вазе, они наполнены процеженным и разбавленным физраствором донорским калом, Вводя этот экстравагантный эликсир в сигмовидную кишку пациентки, доктор К. рассказывает, как скептически настроенные коллеги, когда-то смеявшиеся над ней, теперь выстраиваются в очередь на обучение. Вся процедура занимает 10 минут. И когда я следующим утром сопровождаю доктора К. на осмотр пациентки, мы обнаруживаем, что ранее ослабленная женщина пребывает в эйфории. Хватило всего одного сеанса ТФМ, чтобы ее хроническая диарея полностью прошла. Позднее в тот же день я сажусь в поезд до Бостона, чтобы посетить Оупен Байом, некоммерческий банк Кала, где доктор К получает все свои образцы. Он был основан в 2012 году парой аспирантов Массачусетского технологического института после того, как один их друг выздоровел от хронической кластеридиальной инфекции благодаря домашней фекальной трансплантации. Там есть чему подивиться. Энергии приветствующего меня генерального директора с гладким, как у школьника, подбородком, огромным холодильником, в которых... Аккуратными рядами выстроились тысячи квадратных матовых склянок с донорскими фекалиями. Стремительному расширению этого стартапа, изначально занимавшему лишь крохотный уголок лаборатории Массачусетского технологического института, а затем переросшего в полномасштабную организацию, доставляющую 40 тысяч предварительно проверенных и готовых к использованию образцов в тысячу клиник. Возможно, больше всего меня впечатляет — Та любопытная анекдотичность происхождения «Оупен-байом», которую я также заметила в истории доктора К. Медицина может быть конформистской профессией. Вонь фекалий и боязнь быть осмеянным на протяжении многих поколений стояли на пути прогресса. В итоге нужно было, чтобы группа пациентов отстояла свои интересы и убедила нескольких отважных врачей и предпринимателей пойти на риск вместе с ними. Готовые увидеть потенциал там, где другие из-за своей чопорности никогда бы и не подумали искать, эти упорные люди вооружились доказательствами и теперь продвигают замечательный метод терапии в массы. Будучи стажером, я часто оказываюсь вымазана рвотой и фекалиями своих пациентов. Да я и не против. Секрет в том, чтобы взглянуть на ситуацию с клинически светлой стороны. Подросток, выблевавший парацетамол, Избежал пересадки печени. Цвет и запах фекалий пожилого человека мог сигнализировать о скрытой крови и помочь спасти ему жизнь. Однако содержимое здорового кишечника всегда представляло для врачей мало интереса. Меня учили, что единственная задача ЖКТ — извлекать питательные вещества из еды. Чем дальше вы продвигаетесь по пищеварительному тракту, тем менее интересным становится его содержимое — И к тому моменту, как вы достигнете толстой кишки, останутся лишь волокнистые отходы и куча микроорганизмов, вонючая смесь, пригодная только для канализации. Все кардинально изменилось. Выходя далеко за рамки непосредственной угрозы, связанной с СИДИФ и внутрибольничной диареей, мы каждый день узнаем что-то новое о важности этих ранее игнорируемых форм жизни, о том, почему нужно иметь разнообразную кишечную микробиоту и многочисленных патологических последствиях, которые могут возникнуть при нарушении ее баланса. Оказывается, микробы взаимодействуют друг с другом не только локально. Одним из самых больших открытий современной гастроэнтерологии стало то, что кишечник — это не просто большая трубка, а крупнейший сенсорный орган тела, самый восприимчивый интерфейс, связывающий человека с внешним миром. Кишечник, содержащий больше иммунных клеток, чем остальные части тела, вместе взятые, и обладающий слизистой, суммарная площадь которой в сто раз больше площади кожи, встроен в сложную систему под названием ось-кишечник-мозг, насчитывающую до 600 миллионов нейронов. Это нервное сплетение не только выполняет функцию продвижения пищи, Оно похоже на сложный коммутатор, постоянно интегрирующий информацию о съеденной нами пище, химическом составе нашей крови, состоянии нашего иммунитета и микробиологии. Эти данные передаются прямо в мозг по большому нерву вагусу. В 2004 году знаковое исследование японского гастроэнтеролога Гота Судо показало, что у мышей, выращенных без кишечной микробиоты, нарушена реакция на стресс. Которую можно частично исправить путем колонизации кишечника нормальными бактериями. С тех пор бесчисленные эксперименты продемонстрировали, что мозг, кишечник и населяющие его бактерии, сосуществуют в тесной трехсторонней связи. Изменения в любой из трех составляющих затрагивают остальные. Изменения в кишечных бактериях не только влияют на такие аспекты работы кишечника, как секреция, скорость пищеварения и проницаемость кишечной стенки, но и определяют наше психологическое состояние. В свою очередь, от нашего самочувствия зависит поведение кишечника и состав его микробиоты. За последние 20 лет было опубликовано 9 из 10 всех существующих на сегодня исследований о кишечнике. И они перевернули наше представление не только о нормальной физиологии, но и о таких заболеваниях, как тревожность, депрессия, шизофрения, аутизм, рассеянный склероз и синдром раздраженного кишечника. Да, экстраполировать данные, полученные в ходе экспериментов на животных, нужно очень осторожно. Конечно, что касается оси кишечник-мозг, нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем уверенно перешагнуть от корреляции к причинно-следственной связи. Однако лично меня больше убеждать не нужно. Во время учебы в университете я жила на съемной квартире вместе с тремя другими студентами. Хозяином квартиры был шотландец, не признававший центрального отопления. Он говорил, что согреться можно и по-другому — есть мясо, чтобы повысить температуру тела или отрастить бороду. Порой он наведывался к местному мяснику и приносил домой кроличьи шкурки, которые сперва вымачивал в ванне — а затем шил из них меховые куртки и ботинки, чтобы носить их дома вместе с килтом. Мой второй сосед по квартире был чистюлей, ездил на гоночном велосипеде, читал утреннюю газету и изучал английскую литературу, как и я. Последний был ленивым выпускником Итанского колледжа, который днями напролет валялся в кровати, курил и слушал регги. Кто сказал, что студенческая жизнь должна быть бурной? Моя комната в той квартире на верхнем этаже была огромной. И из нее, как с воздушного шара, открывался вид на Эдинбургское великолепие с его розовато-пурпурными оттенками и крышами не больше спичечного коробка где-то далеко внизу. Каждое утро я просыпалась под будильник чайного автомата «Тисмейт», под щелчок его лампочки и дружелюбное журчание воды — льющийся из баков чайник. Затем, изо всех сил крутя педали, я выезжала из Стокбриджа и вползала по крутому подъему улицы Маунт, а на обратной дороге с ветерком летела по склону вниз, любуясь видневшимся вдалеке Фертоффортом. Я болтала со своим соседом Зубрилой на кухне за сырными тостами. По выходным я взбиралась с друзьями на трон Артура, плавала в глиногль бац, И сидела в пабе. Я писала эссе за столом в шерстяных перчатках, одурманенное газовым обогревателем. Ночами, когда моё окно дребезжало, а на внутренней стороне стекла образовывались ледяные узоры, меня успокаивало присутствие парней рядом. На последнем курсе я начала встречаться с одним из преподавателей. Он читал курс шотландской литературы и славился тем, что не занимался сексом с южанками. Я шутила, что он не смог устоять перед тем фактом, что я оказалась единственной студенткой, полностью прочитавшей поэму «Хью Армида «Пьяница смотрит на терновник». Я думала, что делаю шаг вперед, меняя последние остатки детства на что-то более утонченное, Жизнь с настоящим взрослым мужчиной, со сформированными вкусами, четкими политическими взглядами и браком за плечами. Когда он спросил меня, Не хочу ли я переехать к нему? Я, не раздумывая, собрала вещи из комнаты, где была так счастлива, и променяла легкое пренебрежение соседей по квартире на дом с центральным отоплением, холодильником, полным вкусной еды и книжной полкой, аккуратно заставленной революционной литературой. Тогда я понятия не имела, что, поступая так, жертвую собственной свободой. Я не задумывалась над тем, что совершаю ошибку. Даже по прошествии недель, когда первоначальный флер померк, а сияние остыло и потускнело. Даже по прошествии месяцев, когда я испытывала болезненную ностальгию, проезжая на велосипеде мимо своей старой квартиры. Даже по прошествии нескольких сезонов, когда я внушала себе, что нормально меньше радоваться своему возвращению домой по вечерам. Я была слишком неопытной, чтобы понимать, что страсть должна остывать до дружбы, а не до принуждений. И что допрос, ожидавший меня каждый вечер по возвращении с лекции или из библиотеки, где я была, с кем я была, какого рода эти отношения, как этот человек смотрит на меня, нравится ли мне он, Далек от безобидного. Я ни о чем не жалела. Изменения происходили скорее в моем теле, чем в разуме. И их можно было назвать шестым чувством. У меня появились боли в животе, которые вскоре усилились настолько, что мне пришлось оставаться дома. Меня часто тошнило, и это заставляло меня нервничать перед походом на лекции, поэтому я отстала от одногруппников. Я и оглянуться не успела, как моя уверенность испарилась, и меня начал страшить даже простой выход на улицу. Из окна кабинета терапевта до меня доносились шум гравия и пение птиц. Эти негромкие звуки казались оглушительными, поскольку мы сидели в тишине. По сравнению с домом, где на меня градом сыпались вопросы, здесь царило умиротворение, и мои мысли, наконец, могли свободно разветвляться и блуждать. Интересно, каково это — быть врачом? В дальнем конце кабинета стояла аккуратная кушетка с синей простынёй, на которой терапевт осмотрел меня на первом приеме. И шкаф со стеклянными дверцами, заставленный серьезными талмудами. На стене позади врача висели три невзрачных плаката с одинаковыми очертаниями человеческого тела, но разными внутренними структурами, костями, кровеносными сосудами и лимфатической системой. На его столе всегда высилась кипа бумаг, карты пациентов в перемешку с журналами и письмами. Возле компьютера были разбросаны различные медицинские инструменты. В тот день у него в ногах висел старомодный докторский саквояж, и из него, широко распахнутого, вываливались вещи. Он поиграл с резиновыми наконечниками стетоскопа у себя на шее и с улыбкой поправил галстук. Я же разглядывала его стол, на котором лежали инструменты для осмотра глаз и ушей, а также прослушивания грудной клетки. В моей памяти всплыла старая эдинбургская квартира, мой прекрасный беспорядок из фотографий, ручек, книг и бумаг. В какой-то момент он спросил меня о симптомах и поинтересовался, помогают ли мне спазмолитики, единственное доступное в то время лечение синдрома раздраженного кишечника. Однако лишь несколько его вопросов касались моих медицинских жалоб. Он придерживался другого подхода, который в то время сбивал меня с толку, Но сейчас кажется мне совершенно логичным, тревожит ли меня что-то. Хорошо ли я сплю? Как часто я смеюсь и бываю на свежем воздухе. Он спрашивал, счастлива ли я. Через несколько дней после получения диплома, не дождавшись выпускного, я собрала все свои вещи. В вагоне, следовавшего на юг поезда, на который я села в Уэверли, Уже расположилась компания пьяных в стельку женщин. Они начали кутить сразу после отправления из Инвернеса. Как только я, заплаканная, с коробками в руках, возникла в дверях вагона, они окружили меня вниманием. Вскоре мои слезы высохли, и я рассказала им о последних четырех годах своей жизни, которые до того момента казались для меня всем, но, по мере движения поезда и моей истории, начали отцепляться от меня, их хватка ослабевала, швы расходились, я почувствовала особую текстуру вещей, оставшихся позади, и впервые осознала, что прошлое не пассивный груз, но актуально. Это сгусток опыта, который можно оставить у себя за спиной, вытянув из него лишь блестящие нити. Когда я вспоминаю это путешествие, Хотя прекрасно понимаю, что все происходило в поезде, перед моим мысленным взором встает иная картина: мы с шотландскими женщинами стоим на задней палубе парома, ревет двигатель, в нос дребьет соленый запах топлива, а внизу за кормой пенится кильваторный след. Хотя размеры парома не дают мне разглядеть, что ждет нас впереди. У меня нет никаких сомнений, что берег стремительно отдаляется и вот-вот исчезнет из виду, оставив позади жизнь, от которой я уже отказалась, и от которой уплываю все дальше с каждым реальным мгновением здесь и сейчас. Роман Фостера «Говардс энд» начинается с эпиграфа «Только соединить». Помню, сидя подростком на уроке литературы, я никак не могла взять в толк, к чему он. Но сейчас, как в медицине, так и в остальной жизни, эти слова значат для меня очень много. Крошечный, но опасный организм, такой как СИДИФ, нельзя понять в отрыве от микробного сообщества. Жизненно важные органы, которые мы когда-то рассматривали обособленно друг от друга, находятся в постоянной коммуникации. История ТФМ показывает медицинскому братству, временами настроенному весьма враждебно, что мы должны учитывать богатый опыт наших пациентов, а не пренебрегать им. Наука — ничто без наблюдения. Мы не всегда знаем, откуда придет следующее открытие. Иногда истина открывается телу задолго до того, как мы сможем постичь ее разумом.